Виталий Астанин. Вольный охотник. Глава первая. Бабка Ятка. На первый взгляд старуха Яну не понравилась. Выглядела она как настоящая, хрестоматийная, даже ведьма. Ни виду, ни травница, с которыми уроды эссонов никогда не было столкновений, а именно как закладная, та, что душу свою отдает потусторонним силам в обмен на пожизненное могущество. При этом впечатление опасной она не производила. Ни высокого роста, да еще и сгорбленная с тонкими седыми волосами, убранными под платок, сморщенным в печеное яблоко лицом и крючковатым, похожим на орлиный клюв носом. Глаза разве что из облика древней старицы выбивались, прятались под мохнатыми бровями, но смотрели на мир ясно и трезво. Внутри старушки чувствовалась сила. Не злая от падших, а человеческая. От характера, выкованная непростым жизненным путем, но и недоброе. В общем, противоречивое впечатление производила бабушка. Едвиговая цеховна! Уточнил Ян, хотя уже был уверен, что явился по адресу. Бабка-ядкой меня зови, красавчик! Голос старухи звучал, как вороний гро. Все так лечат. Как скажете, Едвиговая Цеховна? Вы говорили старости, что в лесах за вашей деревней что-то злое появилось. Я одаренный. Маги тут уже были, проскрипела бабка. Только не увидели ничего. Из марочных баронов, закончил молодой человек. Ну, это совсем меняет дело. Тут же оживилась его собеседница. Из марочных это то, что нужно, ваша милость. Марочные скверну завсегда увидят. Не то, что эти все городские. «А статут у тебя, красавчик, высок Справишься? Не прими за обиду, но молот ты больно!» Яны не думал обижаться. Он и не считал свой возраст, 18 лет, чем-то, что делает его умнее или глупее. Понимал, что в одних вопросах ему не хватает опыта, в других — знаний, а в третьих — сдержанности. Но это были вещи, которые с течением лет либо исправляются, либо нет. «Проводите или расскажете?» — уточнил он. «Расскажу!» — старуха тут же схватилась рукой за поясницу. «Далековато для меня уже. Не дойду. Но обскажу все в подробностях. Не заплутаешь, ваша милость!» На окраине забытого в литовских болотах села я наказался по просьбе его старосты, который, прознав, что на постоялом дворе остановился одаренный, сам явился на поклон и ныл до тех пор, пока не получил согласия. Так-то Эсса на цели пути не собирался отклоняться». Спешил в Кёнигсберг, но история Войта его заинтересовала настолько, что он решил задержаться. Староста поведал, что местная знающая, эта самая бабка ядка, уже весьма давно настаивает на визите сильного одаренного. Иначе, как она утверждает, в село придет большая беда. При этом ничего конкретного о характере большой беды она не сообщала. Надо полагать, в сельце, название которого Ян даже запоминать не собирался – Знающую крепко уважали, раз староста вот так, без конкретики, заявился к проезжему дворянину с просьбой о помощи. При этом заинтересовала Эссана не само сообщение, а его отправитель. Знающая могла оказаться настоящей закладной ведьмой, рядящейся в одежде знахарки, а значит, марочный барон просто не имел права проехать мимо. И теперь он стоял, пристально разглядывая старуху и не особенно вслушиваясь в то, что она говорила. Внешне она и правда походила на ведьму, однако приезду охотника на демонов искренне обрадовалась. «Обскажите, Едвигова и Цеховна», — произнес он, закончив эту игру в гляделке. От того, что бабка ему сейчас расскажет, зависела и ее жизнь. Если Ян поймет, что старуха хочет завести его в глухой лес, чтобы там кто-то, возможно, ждущий в засаде низший, с ним расправились, он станет говорить с ней совсем по-другому. «Сразу за моим домом, милок, лес начинается. Тропка в него ведет ясная, но недалече. Кроме меня туда никто и не ходит. Я и сама, как видишь, уже не особо ходок. На полверсты, может, тянется. Вот ровно настолько я за травами еще ходить способна. Дальше уже все поросло за годы, но ты не заплутаешь. Иди по знакам на дубах. Я их ножом оставила, когда еще помоложе была». Дурочку одну в обучение взяла, думала ей науку свою передать. но и наставила знаков, чтобы она в лесу не сгинула, пока ходить по нему не научится. А она взяла и под офицерикой легла. С ним потом и уехала брюхатая. «Повезло», — без выражения комментировал Ян данную историю. «А то божь пусть решает. У меня к ней претензий нет. Тут ведь что-то одно нужно в основу брать, либо матку, либо разум». Выбор она сделала. «Ну ты дальше слушай, ваш милость. Как знаки на деревьях закончится сворачивай на север. И прямо не сворачивая, топай дымят гринды. На границе леса и болота увидишь дерево приметное. Его много лет назад молния надвое развалило, но не убила. Вот по тем деревом кровь свою пролей, хотя бы каплю, и сойдет к тебе вестница». «А как же большая беда!» — вскинул бровь молодой человек. «Вы же старосту уверяли, что всех опасность великая ждет. А теперь про провестницу сказывайте. Что-то не сходится, бабка Ядка». И немного сместил правую руку ближе к поясу, чтобы сподручнее было выхватить шпагу. Налево и безо всяких приготовлений уже висел конструкт сети Хагена. «А вот она, ваша милость, тебе об ней и обскажет все. И, может, перестанет ко мне во снах являться». — А то ведь я и так старая, сплю плохо. Так еще и вестница — это ее просьба. И ее слова про беду великую. Я лишь должна была найти того, кто придет. Ты не тянись к железке-то своей, мелок. Не закладная я, Ученые. С такими, как я, у марочных и даже у церкви вражды нет. — Я вижу, кто вы, Едвигова И хорошо. Стало быть, видишь и то, что вреда я тебе не замышляю. Сказано мне было во снах, чтобы нашла одаренного. Пяток уже за несколько лет проходила, а ты первый, кто подходит. Несколько лет? Ян удивился. Войд говорил, что старуха требовала мага давно, но чтобы это годами тянулось, как-то плохо это укладывалось в голове. И что это за вестница, которая является ведуньей в глуши, и прислать просит мага, который тут раз в два года проезжает? Как вы это поняли? а внутри вот так, как к ребеночек, которого у меня никогда не было. Стало быть, вестница довольна. Видит тебя, ваша милость, ждет. А те пятеро? Они не просли тут мхом под ближайшей корягою? «Что ты, что ты?» Засмеялась, закашляла старуха. «Я душегубством отродясь не занималась. Послушали бабку и ядку, посмеялись да ушли. Один только по тропинке моей прошел...» но до дерева не добрался, заплутал. Потом его с местными искали, да на свет выводили. Ян серьезно кивнул. Он уже почти не сомневался, что в лесах его не ждет никакой засады. Испытание — это возможно. Очень может быть, что старушка имела контакты с малыми духами, которых селяне называли лешими, домовыми да овинными. Те и помогали заплутать соискателям. Или, что даже более вероятно, сама вестница не желала, чтобы ее нашли, Опутала реальность. О ее природе юноша догадывался. Скорее всего, ему предстоит столкнуться со святой, праведницей отшельницей или мученицей за веру, которая закончила свой жизненный путь где-то в этих местах. Порой, очень редко на самом деле, подобные ей являлись людям, чтобы попытаться отвести беду, спасти и защитить. «А бабка Ятка непроста», — подумал он про себя. Иначе с чего бы вестнице выходить на доживающую свой век ведунью, чтобы передать какое-то послание? Похоже на то, что бабка-то была закладной или готовилась ею стать, а потом отвернулась от зла и выбрала путь простого служения людям. К таким святые всегда относятся с особенной приязнью. Палец на то не поставлю, но свой ужин вполне. — Хорошо, и двигай, цеховно. пойду я по вашей тропке, поговорю с вашей вестницей, — сказал Ян. «Спасибо тебе за это, ваша милость!» — обозначила негнущийся спиной поклон бабка Ядка. «Только это я ее, а не она моя!» Последняя фраза лишь подтвердила догадки барона о связи ведуни и вестницы. Не иначе, как последняя, может быть, даже при жизни еще, спасла и в цеховну от участи стать закладной, и та теперь возвращала долг. Ян ехал к Хёнигсберг, чтобы вступить в наследство. Положить еще один кирпичик в стену своей будущей независимости и возможности охотиться на адских тварей за пределами Марки. История с Адамом показала, что делать это кто-то должен. Так почему бы за это не взяться наследнику роду, 300 лет стоящего на границе мира людей и демонов? Возможность эту ему предоставил дядя Богдан. Являясь торговцем, а по совместительству инквизитором восьмого отделения имперской канцелярии, ведомства, занимающегося анализом геополитической активности преисподней и ее владык, он тоже был заинтересован в том, чтобы не допустить появления крамола среди имперского дворянства и аристократии, а возможность такая уже появилась. По результатам расследования, в которое Богдан Коваль вовлек своего племянника, стало ясно, что правители ада сменили стратегию. Теперь они меньше полагались на полчища низших и стали делать ставку на людей, вовлекать их в сотрудничество, обещая силы и возможности, как это делалось от начала времен. Но теперь проклятые герцоги пошли дальше и начали создавать новый вид. Людей, в которых каким-то противоестественным образом подселяли части сущностей падших. Первым таким обнаруженным и был Адам Алелькович. И с него, собственно, и началось сотрудничество юного охотника из седьмой марки с дядей Инквизитором, которая не заладилась с первых же дней. Как всякий государственный служащий, Коваль желал все и всех контролировать. Родного племянника с племянницей тоже. Он любил их, желал им всяческого добра и заботился, но форма, которую приобретали эти его побуждения, порой выглядела странной в глазах эссенов. Для начала брату и сестре не понравилось, что их используют как живые детекторы. Для них организовывали встречи с различными представителями имперской знати, на которых нужно было определить, не пахнет ли от кого из приглашенных серой, тысяча извинений, дыханием скверны. Если это происходило, эссонов отодвигали в сторону, и в дело вступали инквизиторы. Ян бы не жаловался, если бы те просто истребляли обнаруженных химер, Так их окрестила его сестра София, и все причастные принялись их так именовать. Но восьмерки поступали совершенно иначе. Служащие несуществующего официального отделения имперской канцелярии не просто оставляли адских выкормышей в живых, но даже не задерживали их. Вместо этого они устанавливали за подозреваемыми наблюдения, оправдывая это тем, что желали выявить их связи и скрыть таким образом всю сеть. Ян продержался три месяца. За это время он обнаружил четверых химер. Все они были детьми либо богатых, либо древних аристократических родов в возрасте от 15 до 19 лет. Никакая сеть, разумеется, себя не проявила, что ставило вопрос, а была ли она вообще. Может, слуги падших действовали автономно и не контактировали друг с другом. Когда же юноша поднял вопрос перед дядей относительно дальнейшей судьбы проклятых – Тот ответил, что пока еще рано о чем-то говорить и вообще, нельзя же просто всех убивать. Со слов Родича требовалось изучить явление, чтобы полностью понимать, с чем предстоит столкнуться Третьему Риму. Аргументы на Эссона не подействовали. Нет, он их понимал и даже принимал, но для анализа требовалось нечто большее, чем наблюдение за химерами. Да и вообще, с точки зрения как Яна, так и Софии, все обнаруженные ими слуги падших были опасны и изучение заслуживали, только находясь в заточении. Восьмое же отделение действовало совсем иначе. Как предполагал молодой охотник, опасаясь возбудить влиятельные семейства империи, пока последнее переживало не лучшие времена. Бунтов, хвала Господу, еще не было, но во многих провинциях Третьего Рима тлели очаги недовольства. На четвертый месяц сотрудничества с восьмеркой Ян решил действовать самостоятельно. Для него фактов, свидетельствующих о сотрудничестве с садом обнаруженных четверых молодых людей, было достаточно, чтобы сделать то, что должно. Вместе с сестрой они запланировали и в течение одной ночи провели казни всех химер. Предъявили экзархату доказательство того, что убиты были вовсе не невинные люди, прикрылись правом охоты, но все равно угодили под расследование и последующий месячный домашний арест. Коваль рвал и метал. Он желал получить доказательства глобального заговора, чтобы затем провести чистку от скверны по всей империи. Но племянники в очередной раз разрушили его планы. Причем сделали это с максимально невинными лицами и словами. Ну, ты же понимаешь, Богдан, что это требовалось сделать. На счету каждого из казненных были жертвы, как и на Адаме Олельковиче. Их нельзя было оставлять в живых. На том сотрудничество Эссенов и восьмого отделения и закончилось. Коваль вернулся к поиску доказательств уже без помощи племянников, а те к учебе. Закончили первый курс каждой своего потока, перешли на второй. София на своем потоке возглавила группу девчонок по углубленному курсу фехтования. Ян, в свою очередь, закончил базовое обучение своего единственного пока загонщика Никиты Кристи. Началась практика. Уже решивший после гимнасии посвятить свою жизнь охоте вне марки, Ян гонял сына кузнеца по уже углубленному курсу, превращая неуклюжего, но чудовищно сильного юношу в серьезного боевика. Последний, к слову, практически не ерепенился. Осознал все плюсы сотрудничества с марочным бароном. Даже если по учебе судить, а ведь были и другие преимущества. Неожиданно для Яна К тренировкам присоединилась Элиза Казанцева. Некогда девушка делала ставку на удачное замужество в будущем или, на худой конец, на роль содержанки богатого дворянина. Однако и ее история с Олельковичем, который фактически отдал девчонку на растерзание своим присным, многому научила. Она поняла, что в этом мире только сильный может на что-то претендовать. И с упорством вгрызлась как в учебу, так и в отдельные знания, который для них с Никитой проводил Эссен. Так продолжалось до тех пор, пока Ковалю вновь не потребовалась помощь ищеек. Получив отказ от брата с сестрой, он возвел руки к небесам и спросил, чего же они хотят взамен. «Возможности убивать слуг падших», ответили те. А Ян в деталях, он много об этом думал, расписал, как это все можно с его точки зрения упростить. Коваль замысловато выругался, Сообщил, что это невозможно и что ни одно имперское ведомство на такие условия не пойдет, но признал, что рациональное зерно в предложении племянника присутствует и обещал подумать. И еще через два месяца он сообщил, что в Кёнигсберге умер дальний родич Эссенов, маркиз Штумберг, который оставил все свое наследство Яну. И теперь тому нужно ехать к Балтике, чтобы официально принять волю покойного вместе с поместьем, мануфактурами и весьма существенными сбережениями. Нужно ли говорить, что штумберги в родстве с цессинами, если и состояли, то не в более близком, чем все люди в мире, ведущие свою родословную от первых созданных богом людей? Просто таким образом имперская канцелярия решила ответить на запрос Йохана фон Эссена и обеспечить тому возможность охоты вместе с финансовой независимостью. План Яна в этом и заключался. Он считал, что работая вместе с восьмым отделением, никогда не сможет делать то, что должен. Однако, добавив к своей фамилии дополнительную фон Штумберг, станет куда более свободен. Не нужно будет таскаться по с трудом организованным встречам с незнакомыми ему дворянами, сканировать их на предмет дыхания скверны, после чего передавать информацию кураторам. Достаточно лишь вращаться в свете, перемещаться из одной имперской провинции в другую и обнаруживать одержимых, не привлекая внимания к своей деятельности. Громкое имя, богатство, репутация нувариша, спускающего деньги на увеселение, салоны и приемы – все это должно было привлечь к эссену особых дворян, подобно тому, как мотыльки в ночной темноте летят на огонь свечи. К тому же деньги нужны были Яну, чтобы выправить развитие дара сестры, у которой в нем был существенный изъян – перекос, не позволяющий подняться выше серого рыцаря. София была потенциальным святым воином, то есть одаренным, у которого ширина энергетических каналов доминировала над всеми остальными составляющими дара. С одной стороны, это позволяло ей создавать невероятно сильные и сокрушительные конструкты, с другой же, не давало возможности преодолеть очередной ранг и стать настоящим охотником. Исправить это можно было весьма дорогими эликсирами и постоянными занятиями. Первые пока оплачивал дядя. При всей своей родовой гордости Эссены не были глупцами, чтобы отказаться от руки дающей. Но куда проще для Яна было бы, если бы лечение сестры зависело от него, а не от Коваля. Для этого и пригодились бы деньги покойного фон Штунберга. В обмен Коваль поставил только одно условие. Ян не должен был уничтожать обнаруженных слуг Ада без согласования процедуры с ним и тщательно протоколировать все возможности казненных им жертв. Юный барон с этим был согласен. Хотя после той ночи, когда они с Софией уничтожили четверых обнаруженных одержимых, в восьмом отделении его и считали свихнувшимся убийцей, он никогда не отказывался от возможности лучше изучить своего врага. Поэтому он один отправился в Кёнигсберг. И на пути к нему, проезжая безымянную литовскую деревушку, и получил сообщение от старосты, приведший его к бабке Ядке. Влетев в седло флегматичной пегой кобылки, Ян тронул поводья и направил лошадь в вглубь мрачного леса. Между покрытыми зеленоватым мхом деревьями, туда, где едва виднелась давным-давно пробитая тропка ведуньи.